Глава 19. Кошачий сюрприз. Ты же мечтала о принце. Причём тут живая лягушка и мне игрушка, и тебе, Надежда? Кот Брысь. Рота подъём. Услышав бодрый призыв бабули, я перевернулась на другой бок и накрылась одеялом с головой. А вот Майта подскочила, как ужаленная. Демоны. Угу, буркнула я и зевнув добавила. Беззубая королева демонов вышла на охоту. Но пока на передовой дежурит Нанут, нам с тобой можно ещё немного подремать. И тут меня чем-то придавило к кровати. Крякнув от недюжинной тяжести, я спихнула это что-то с себя и откинув одеяло, недовольно уставилась на улыбающегося Поринька. Он ловко подставил лохматую голову под мою руку и заурчал. У меня мурашки по коже побежали. Кажется, он хочет, чтобы ты его погладила, прокомментировала Майта. А я хочу погладить тебя, вздохнула я. Желательно утюгом. Жаль, что в вашем мире их нет. Верни мне кота, а это убери. Это твой урод и есть, возмутилась девушка. Я понятия не имею, почему он сменил форму. Может, он на самом деле демон? Ты сама вчера сказала, что у него есть магия, обратная демонической, парировала я. Ну не знаю, насупилась она и скрестила руки на груди. Ты не хотела, чтобы брысь был синим. Я это исправила. Я не хочу, чтобы он был человеком, воскликнула я. Это кот. Мря, подтвердил парень. Я не знаю, как это сделать. Майя слетела с кровати и указала на вторую. Вот смысл было укладывать это чудо на кровать Вины, если он всё равно спал на полу. Потянувшись, она болезненно поморщилась. Я же ощущала себя прекрасно выспавшейся, поэтому испытала укол совести. Вина всё не возвращалась. Поэтому подруга отпросилась на ночь по оку, не стала бросать меня наедине с неожиданно появившимся парнем, пусть даже и бывшим котом. Вместе мы кое-как объяснили, что ходить голым вредно для здоровья и натянули на чудо магии мою спортивную форму. «Прости», — виновата проговорила я, — «и спасибо, что осталось. Надеюсь, твои родители не будут тебя ругать». За то, что я ночевала в замке Санакана, иронично фыркнула девушка. Да они готовы отдать меня сюда навечно, желательно сразу замуж, но сначала надо окончить академию. Лицо её потемнело. Впрочем, это невозможно. Вы же с ректором помолвлены. Да ничего не помолвлены, воспротивилась я. Это какое-то недоразумение, понятия не имею, с чего отчим так решил. Осеклась И пристально посмотрела на Майту. "Стоп. Что значит сначала окончить академию? У вас что, принято так рано выходить замуж? Как таковых запретов нет. Это же ритуал, а не совместная жизнь". Пожала она плечами и заулыбалась. "Читала, что в мире ведьм очень строгие законы, но у нас некоторые семьи могут заключить помолвку даже на будущих детей, и это подтверждается нерушимой магической клятвой". Ужас какой, содрогнулась я. Рождаешься и уже практически замужем, а что если жених не понравится? Что, что? А ничего. Она села на соседнюю кровать и поболтала ногами. Живут вместе, пока не разлучит смерть или печать. Я отпихнула парня, который всей немалой тушкой попытался забраться мне на колени, и поднялась. Это немыслимо. Что за дурацкие законы? А как же любовь? А что такое любовь? Мы с Майтой замерли, услышав высокий голос кузины Роктера. Парень округлил глаза и зашипел. Вина, прикрыв дверь, подошла ко мне. Не обращая на вихрастого незнакомца внимания, остановилась и скрестила руки на груди. Ты где ночевала? Оправившись от её тихого появления, поинтересовалась я. Санакан сказал, что будешь жить со мной. Фаган вчера даже кровать притащил. Дядя передумал, повела она плечом. Так обрадовался, что всё закончилось хорошо, она многозначительно покосилась на парня, что отменил наказание и вернул мне комнату мамы. Так что такое, по-твоему, любовь? Ну, я растерянно оглянулась на Майту. Бабочки в животе и сердце замирает, стоит посмотреть на любимого. И жить без него невозможно. Едва расставшись, уже скучаешь. Значит, я люблю Тарзага, сухо кивнула Вина. Этого достаточно для замужества. Замуж за него хочешь? поразилась я. А как же обещание маме, как же Роктер? Вчера ты согласилась стать его женой, выгнула она бровь. Или тебе нужны оба парня? Мне наоборот, казалось, что Вина желает заполучить их обоих. не решаясь сделать выбор долг или любовь. Кстати об этом ухватилась я за слова, когда это я соглашалась на помолвку, когда наедине приняла от брата букет дыхания, нахмурилась она. Колдовской ритуал, не знала, этот же букет потом поднесут невесте на самой свадьбе, как напоминание о самом прекрасном моменте её жизни. Да нет же, простонала я и вцепилась в волосы. Цветы мне подарил Тарзак, и не на едине, хвала тапкам. А потом роктор запулил их в то озеро, где мы гуляли, а вчера просто вернул. Почему же так до брат промолчал, когда дядя заговорил о помолвке? Удивилась Виина. Хороший вопрос, буркнула я. Она растянула губы и пропела. Я же говорила, что ты ему нравишься. Гелия, ты чего покраснела? фыркнула Майта. То, что роктор тебе нравится, было видно с первого же взгляда. Я так переживала, пока тебе не предложили взятку в виде иномирного кота, перебила её Виина. Все знают, что для тебя магические животные стоят на ступеньку выше, чем мальчики. Отсюда вопрос. Она многозначительно посмотрела на парня, который на четвереньках подобрался ко мне и поднырнул под руку, требуя внимания. «Зачем ты превратила Брыся в человека?» «Ты догадалась?» — расстроилась Майта. «А то нет!» — обрадовалась Виина. «Глаза разные, гелий льнет, на меня шипит, лишь слепой не понял бы». «Санакан отнюдь не слепой», — вздохнула я. «Надо рассказать ему правду». «Нет!» — взвыла Майта. Вскочив, она подбежала и вцепилась мне в руку. «Ангелия, миленькая, не надо, он передаст моему отцу, и тот поймет, что я никакая не девушка Роктора. А тогда что?» заинтересовались мы с Вииной. Ну, Майта уронила руки и угрюмо призналась. Родители дружат с семьей Умиана, и когда они все чаще начали обсуждать, как после окончания академии устроить наш брак, я намекнула, что встречаюсь с Роктором, и они отстали». "А на самом деле он тебе не нравится?" расхохоталась я. "Да ничего так", пожала она плечами и широко улыбнулась. "Но брысь круче. Всё, пошли словечки гелии в обиход", хмыкнула Вина и предложила. "Так представь родителям Брыся, благон сейчас в человеческом обличии, будет и им счастье, и тебе, котик, для опытов". "Так, хватит женить моего Сфинкса", оборвала я. Пора спускаться к завтраку, пока бабуля его не принесла сюда. Упоминание моей дорогой родственницы вызвало воистину волшебное действие. Девчонки мгновенно забыли и о коте, и о парнях. Собравшись, пошли к выходу, а я потянулась к своей сумке и не обнаружила её. Оглядевшись, заметила оборотня, который упрямо старался просунуть в неё голову. Освободив бывшего кота, погрозила пальцем: "Нет, ты останешься и будешь сидеть тихо, как мышь". "Мррр!" возмутился он. "Только попробуй", сощурилась я. В приоткрытую дверь влетел Хискет. "У нас гость!" И едва увернулся от ловкого прыжка Оборотня. "Что творит этот лохматый? И куда ты девал Лысова?" Брысь заметался по комнате, пытаясь поймать птицу. Пятохуе два уворачивался. О, почти. Парень, ты левой отталкивайся, выше подскакиваешь. Ох, да мелкого уродца тебе далеко. Вот коту почти удавалось меня схватить. Ха, да у тебя ушей нет, как у брыся. Вот в чём проблема. И рулет нечем, хвостом тоже обделён. Ты вообще кто? Блаха прыгучая. Птиц юрничая кружил под потолком, упрямый пёренёк шипел. и пробовал достать птох снова и снова. Но Хискит прав, не хватало человеку ни кошачьих когтей, которыми можно зацепиться, ни манёвренности. Я улыбнулась. Ну, вы пока знакомьтесь, а я на занятие. И тщательно прикрыла дверь. Вдвоём они скучать точно не будут. За Хискита я не волновалась, а вот за мебель даже очень. Она и от поскакушек Сфинкса трещала, а сейчас «Я по возвращении, наверное, не найду ни стула, ни шкафа целым». Спустившись на первый этаж, я заглянула в столовую, и от представшей перед глазами картины уровень умиления подскочил до отметки «Запредельно». Бабуля, приговаривая «За маму, за папу, за убиенный Харлей», кормила совершенно ошеломленного резкими переменами Нанута с ложечки. Калдун послушно, как марионетка, открывал рот и даже позволял промокать себе губы салфеткой. Вид у него при этом был такой же обречённый, как у Брыся, когда к нам приходила пятилетняя дочка нашей соседки. Пока её мама уезжала по делам, именно Сфинксу приходилось отрабатывать нелёгкие часы профессии няни. Кот уныло примерял платьица и играл различные роли, исполняя гениальный замысел юного режиссера. Надо заметить, что удавалось Брысью это великолепно. И не будь он котом, точно бы стал великим актером. А секрет до да банального прост. После каждой отработки Сфинкс получал от благодарной мамаши Катеньки баночку лучшего кошачьего корма вне графика. Конечно, мы знали о взятках. но предпочитали не вмешиваться в товарно-нервно-обменные процессы. Животное восполняло потерянные в тяжёлом труде калории. Вот и нанут, казался слегка растерянным, но вполне довольным жизнью, и он прав. Бабушке проще сдаться и улучив момент тихо улезнуть, что мы с мамулей успешно проделывали много раз. Мои одноклассницы с аппетитом уплетали наготовленные бабушкой пироги, а Фаган, помахивая поварёшкой, так же раздражённо, как брысь хвостом, наблюдал за их предательством с порога кухни. Что поделать? В искусстве приготовления пирожков с повидлом старушке равных нет. Мысленно посочувствовав гному, я радостно присоединилась к клубу любителей мучного и сладкого. Бабушка сунула каждый из нас приготовленные свёртки, на мгновение отвлёквшись от нанута, чем старик и воспользовался, встрепенувшись будто петуху, он бросился к двери. Девочки уже спешили к выходу, когда я заглянула в гостиную, надеясь поговорить с Анаканом и мамой и всё объяснить. Но заметив у разбитого окна страстно целующуюся парочку, тихонько прикрыла дверь. Ощущая, как опалило щёки, постаралась выбросить вчерашнюю сцену из головы. С помолвкой потом разберусь. Всё равно это лишь слова. А впереди предстоит не просто учебный день. "Привет", раздался за спиной голос с непривычно бархатными нотками. Я подскочила от неожиданности и прижала ладони к груди, из которой грозило вот-вот выскочить зашедшее в бешеном ритме сердечко. Ну, конечно, а я надеялась избежать этой встречи, как наивно. С трудом восстановив дыхание, наклеила на лицо улыбку и развернулась с самым непринужденным видом. Во всяком случае, мне так казалось. «Привет!» — подняла взгляд на Роктора и поняла, что весь план делать вид, что ничего не произошло, покатился мячиком брыся под кровать. «Небо! Как брюнет сейчас, мил!» Аж колени задрожали. Когда не кривит губы в презрительной улыбке, не щурится и не сыплет несправедливыми обвинениями, он великолепен. Зелёные глаза блестели, от искренней улыбки на щеках играли ямочки. Как спалось, я смутилась ещё сильнее. Надо было рассказать, что провела ночь с похрапывающей Майтой и разлёгшимся под кроватью человекоподобным котом. Но язык не поворачивался. Ничего чуть позже узнает, и тогда, может быть, подскажет, как выпутаться из этой передряги или снова превратиться во вредного ректора, и я помотала головой, избавляясь от образа из прошлого, и предложила: "Идём, девочки, наверное, уже у академии". Ректор снова подарил мне улыбку, от которой сердце замерло в груди, и, забрав мою сумку, повесил на своё свободное плечо. Я шла за парнем, размышляя, как теперь себя вести. С одной стороны, до этого мы ругались как кошка с собакой, но вчерашний поцелуй всё изменил. Вина была права. Роктар мне нравился, даже сильнее, чем думала, чем хотелось бы. Да, я помнила и планы Санакана, и букет дыхания, но, кажется, я не против развития событий. Впрочем, о любовных переживаниях я забыла сразу же Как переступила порог замка, при виде висящей в воздухе машины, не сумела удержать на месте челюсть. "Интересно", хмыкнул ректор и приблизился к девчонкам. Они разглядывали парящий автомобиль и перешёптывались. "Давно он тут", так и было, отчиталась Майта. "Как вышли, висит и не двигается, не странно ли?" "Ничуть", хмыкнул брюнет и иронично покосился на меня. «Ну что, ведьма, есть предположение?» «Есть», — задумчиво призналась я и пробормотала. Санакан и мама тоже обсуждали теорию левитации, но практика семейных отношений отвлекала. «Что?» — подошла ко мне Майта. «Э-э-э», — встрепенулась я. И, рассматривая зависшую в метре над землей машину, выдвинула гипотезу. «Может, бесхозная сила обрела хозяина?» «Машину?» Выгнула бровь Вейна. Магия проникает лишь в тела живых существ, а это неодушевлённый предмет. Бабуля с тобой не согласится. Тихо рассмеялась я. Она ещё долго будет скорбеть по своему Харлею, хотя, может быть, новая привязанность вытеснит старую. Дверь распахнулась, из замка выскочил Нанут. Плащ его раздувал ветер, борода колыхалась, глаза горели. Казалось, он куда-то очень сильно спешил, но стоило увидеть автомобиль, и старик встал как вкопанный. Вжав голову в плечи, щелкнул пальцами и исчез в оранжевом сиянии. К нам подошел тот самый практикант, что помогал Санакану на ритуале опрометчивого призыва бабушки. В охапке он с трудом удерживал несколько пухлых фолиантов, озираясь спросил. «Нану-то не видели?» «Видели, и зрелище потешное!» — хмыкнула Вина, и тут же мило заулыбалась. Первый помощник дяди воспользовался телепортацией. «Как так?» — расстроился парень. «Хоть бы сказал, куда это нести, раз не стал дожидаться». «А что происходит, Эскон?» Роктор взглянул на название одной из книг и нахмурился. «Структура магии? Что задумал Нанут?» «Хочет уничтожить воронку демонов». Зачем? удивился Брюнет. Отец говорил, если её не подпитывать, сама исчезнет. Верно, но сейчас особый случай, кивнул практикант. Нанут считает, что ведьма каким-то образом пленила силу в машине. Это шанс не только воздействовать на бесхозную силу, но и обрести идеальное оружие против демонов. Взгляды сошлись на мне, и не осталось сомнений, что за оружие эскон имел в виду. Зачем уничтожать? разорвала я тишину. Сейчас сила спокойна и никому ничего плохого не делает. Саанакан предполагает, терпеливо объяснил Эскон, что именно магический вихрь повлиял на ухудшение самочувствия его жены. Странный вывод, озадачился ректор. Да, воронки порой приносят неприятности. И то, если разрастутся, ломают что-то, уносят, но не нападают на колдунов. «София не колдунья, а ведьма», — осторожно поправил практикант. «И она носит ребенка». «Малыш тут при чем?» — заинтересовалась Майта. Нанут подал мысль, что воронку демонов интересует именно он. Как вы знаете, ведьмы защищены от воздействия силы демонов, но к ребёнку это может не относиться. Он наполовину колдун, кстати. Со вчерашнего события Софии стало намного лучше, и это подтверждает теорию. Как любопытно, с милой улыбкой подытожила Виина. Видимо, Санакон собирает совет, чтобы поднять вопрос о печати. Гелия поймала вихрь в машину, и его легко отправить в Исаяси. И что случится, если всё выгорит? Ведь мы будет запечатывать демоническую энергию и очищать для вас мир, очень как всегда с лёгкостью смешивает работу и личное. Ой, Эско натвернулся и неискренне заулыбался. Скоро занятия начнутся. Вам придётся воспользоваться телепортацией, чтобы избежать опоздания, да и мне пора. Он развернулся и едва ли не бегом отправился обратно в замок. Угу. Глядя ему в спину, мрачно отозвалась Майта. Сам нас заговорил, а теперь телепортация. А что делать тем, кто не владеет ею? Полы после уроков мыть. Я обернулась и посмотрела на машину, и ректор тут же прокомментировал: "Судя по загоревшимся глазам ведьмы, нам предстоит новое опасное развлечение". Кто не желает, легко может воспользоваться телепортацией, поддела я парня и подмигнула подруге. "Эй, птичка, летим, там столько вкусного". "Что?" приподняла брови девушка и с ужасом покосилась на средство воздушного передвижения. "На этом физики телепортнуться, я на машине, а ты можешь бегом", немного поддразнила я и примирительно добавила: Клянусь, Литун ничего плохого тебе не сделает. Литун? переспросила Вина. Кто это? Это, я кивнула на автомобиль. Тот подплыл поближе, будто ощутил, что о нём говорят. Теперь машинка живая, а значит, ей нужно было имя. Я решила, что Литун очень подходит. Подняла руку и приказала: "Вниз". Я бравировала перед друзьями, а сама нервничала. С одной стороны, Сердцем ощущала, что Литун мне предан, но почему объяснить не могла. С другой, я переживала о том, что мой вихрик сделал маме плохо. Это не давало покоя. Что если я ошибаюсь, и это лишь самообман? Демоническая сила вовсе не слушается меня, и ничего не произойдёт. Но Литун прилежно опустился на колёса, и дверцы одновременно распахнулись. Забери меня, печать. Испуганно отступила Майта. "Я на это мне полечу, а я не против прокатиться", неожиданно заявила Вина и залезла на заднее сиденье. Гелия и Роктер летали, и ничего не случилось. Её кузен молча сел на привычное место рядом с водителем, с таким выражением лица, будто он великий босс, а я его бессменный водитель. Её стошнило, если ты не помнишь, мрачно пробурчала Майта. нервно переступая на месте. Нанут тоже полетал и теперь носится с выпученными глазами, а бабуля рота подъём. "Я с вами!" взвизгнула Майта, ныряя на последнее место. Усевшись, я пристегнулась и помахала выскочившей на порог бабушке. Она прокричала что-то, но слова заглушал рёв двигателя. Нанута, наверное, ищет. Я легко подняла литуна над землёй. Как я это сделала? На краю сознания заметался червячок паники, но я отмахнулась. «Какая разница как? Оно работает!» «Машина слушается, а значит, мы не опоздаем!» «А еще стало легко на сердце, словно я увела животное из-под стрелы охотника. Да, вихрь дикий, и, возможно, он был опасен, но сейчас все изменилось. Летун, будто объезженный мустанг, слушался малейшего моего движения». И от этого невероятного симбиоза кружилась голова. С необходимостью ходить на двух лапах смириться ещё можно, но как быть с невозможностью быстро спрятаться, если попытка оборачивается столкновением лба с диваном. Хочу снова стать котом, пока не стал бараном. Кот брысь